Реквием по кумиру 6 декабря 1980 года в Нью-Йорке, возле здания Dakota Билдинг, где один из основателей знаменитой группы Битлз Джон ленн занимал несколько квартир, появился молодой человек. Среди многочисленных поклонников, собиравшихся у дома своего кумира, он обращал на себя внимание из воспоминаний очевидца. Здесь всегда полно людей, поджидавших Джона, но этот малый выделялся среди них. Он сновал туда и обратно, словно сгорал от нетерпения. На следующий день незнакомец появился там снова. В его руках были кассеты с песнями «Битлз» и новый альбом Леннона на его жены Йоко. Целый день он бродил в толпе фанатов музыканта в ожидании его выхода, но безрезультатно кумир из дома не выходил. Лишь 8 декабря в 16.30 Леннон с женой вышел на улицу. Молодой человек, приблизившись к музыканту, протянул ему альбом и срывающимся от волнения голосом произнес «Автограф, пожалуйста». Леннон на мгновение остановился и взглянул на человека. Затем, подписывая альбом, спросил «Это все, что ты хочешь?» В ответ услышал «Спасибо, Джон». Почему он задал этот вопрос? Что-то почувствовал. Ведь человек, протянувший альбом для автографа, через несколько часов на этом же месте в упор произвел в него пять выстрелов. Почти десять лет Джон Леннон и его жена Йоко Оно жили в Нью-Йорке. Здесь, в огромном многонациональном городе, Ленон мог ощущать относительно личную свободу, о которой в Англии, где каждый встречный узнавал музыканта, он не мог даже подумать. В тот день, 8 декабря 1980 года, Джон и Йоко вернулись домой около 11 часов вечера. Выйдя из лимузина, Ленон услышал свое имя. Повернув голову, он увидел молодого человека — которому днем давал автограф. Тот стоял, чуть пригнувшись, держа в вытянутых руках револьвер. Тут же подряд грянули пять выстрелов, четыре пули попали в цель. Истекая кровью, Джон сделал несколько шагов и прохрипел: в меня, стреляли. Уже через две минуты прибывшая полиция, устроив Джона на заднем сидении своей машины, мчалась к ближайшей больнице имени Рузвельта. Но ранения были смертельными, спасти Леннона не удалось. Убийца даже не пытался скрыться, когда охранник, вызывая полицию, закричал ему «Да знаешь ли ты, что наделал?» Он спокойно ответил «Я только что застрелил Джона Леннона». Затем, отложив оружие, убийца снял пальто, чтобы все увидели, что он больше ничего не имеет на теле, не вооружен. И в ожидании полиции принялся читать роман Селлинджера над пропастью вожи. При аресте он не сопротивлялся. Ночью и на следующее утро возле дома Джона Леннона многотысячный хор, собравшихся людей со свечами в руках, пел его песню «Все, что тебе надо, это любовь». Песня звучала, как рекви. Радиоволны по всему миру передавали лучшие песни Джона Леннона, а миллионы слушателей задавали вопросы «Кто он, убийца? За что?» «Убийца». 27 октября 1980 года в полицейский участок ганалулу на Гавайских островах вошел молодой человек, представивший водительские права на имя Марка Чапмена. После проверки личности на компьютере он получил официальное разрешение на приобретение огнестрельного оружия. Затем Чапмен направился в оружейный магазин, где купил пятизарядный револьвер 38-го калибра. Первый шаг был сделан. Второй шаг — короткое прощание с женой и вылет в США. Пробыв несколько дней в Нью-Йорке, Марк Чапмен отправился в свой родной город Атланту, где произвел на бывших друзей впечатление удрученного человека. Через несколько дней он вернулся домой. 6 декабря Чапмен снова прибыл в Нью-Йорк. Поселившись в общежитии Христианского союза молодежи, Недалеко от здания Дакота Билдинг, где жил Джон Леннон, Чапмен тут же отправился туда. Казалось, не было ничего предосудительного в желании поклонника таланта, знаменитого музыканта, увидеть своего кумира, но вспомним, что в кармане Чапмена был скорострельный револьвер. И с собой, как всегда, была книга над пропастью ржи». Герой этого романа, Холден Коуфилд, Давно стал литературным двойником Чапмина, а потом еще будет речь впереди. Отметим следующий факт. Герой любимого романа ненавидел голубых. А общежитие Союза христианской молодежи, где снял номер Чапмен, заплатив наличными за три дня, было издавно облюбовано молодыми людьми именно этой ориентацией оценив обстановку взбешенный марк немедленно переехал в дорогую гостиницу шаратон оплатив номер за неделю вперед снова наличными по 82 доллара в сутки обратим внимание что работая в ганалулу простым охранником имея скромную заработную плату в сша чапмен располагал достаточно крупной суммой наличных денег конец 8 декабря был сделан последний Третий шаг. Вечером, дождавшись возвращения Леннона, Чапмен хладнокровно приблизился к музыканту и на коротком расстоянии пять раз выстрелил ему в спину. Затем последовали добровольные сдачи полиции и медицинское обследование. В августе 1981 года состоялся суд, на котором Чапмен полностью признал себя виновным. Все было ясно, а потому расследование проводить не стали. Убийца был приговорен к пожизненному заключению с правом подачи прошения о помиловании и досрочном освобождении через двадцать лет. Свое первое прошение Чапмен отправил в комиссию по помилованию в 2000 году, но получил отказ. Поданное им прошение о досрочном освобождении в октябре 2004 года, третье по счету комиссия снова отклонила, заявив, освободить вас сейчас означает приступить закон. Добавим, что до сих пор убийца продолжает получать угрозы о расправе, если он окажется на свободе. Ведь был убит музыкант, известный всему миру, лидер легендарной группы «Битлз». Группа «Битлз» была создана в Англии, в Ливерпуле, в 1959 году, но окончательный ее состав определился через три года, когда к Леннону, Маккартни и Харрисону присоединился Ринго Стар. Именно они стали той группой, которая прославилась на весь мир, воздействуя не только на сердца и души людей, но и на культуру, нравственность, политику. С 1963 года группа «Битлз» уверенно лидировала в мировом рейтинге, а пластинки с записями ее синглов были самыми тиражируемыми. У группы появились сотни тысяч поклонников, началась битломания. В 1964 году состоялись первые гастроли «Битлз» в США, имевшие ошеломляющий успех. В следующем году группа побывала с концертами в Европе, Австралии, на Ближнем Востоке и снова в Америке, везде устанавливая рекорды по посещаемости рок-концертов. Постепенно менялось содержание песен группы. Оно становилось более политизированным, привлекая в качестве слушателей, кроме молодежи, и послевоенные поколения. Новаторы в гармонии, битлы усложнили и технику записи, пришли к созданию уже не отдельных песен, а альбомов. Популярность группы росла с выходом каждой пластинки, каждого их фильма. Казалось, ничто не предвещало распада группы, и тем не менее он стал очевидным уже в 1968 году после выхода рождественского альбома. В нем явственно проявилось расхождение творческих направлений Леннона и Маккартни. Если Маккартни заявлял о себе как неподражаемом мелодисте, то Джон Леннон пошел по пути жестких гитарных рифов. Евгений Маргулис, музыкант группы «Машина времени». Маккартни, я его и в детстве не любил, поскольку он был этким слащавым мальчиком он мне нравился больше своей дикостью, что ли, но Маккартни он гениальный, и пусть творит столько, сколько творит. Противоречия в творческом направлении группы приобрели необратимый характер. Разные по темпераменту битлы стали тяготиться совместной работой, каждый уходил в свое направление. Георгий Гаранян, композитор, дирижер, джазмен. Причин того, что группа распалась, много. Во всяком случае, ни одна, ни две, и не три. Мне кажется, что одна из основных причин чисто музыкальная. На каком-то определенном этапе, когда написано уже много всего гениального, наступает период, когда не хватает знаний. Это бывает у любого человека, который хочет как-то углубиться в своей профессии. И у них тоже наступил такой же период, когда даже таким талантливым людям стало не хватать знаний. На распад группы повлияли изменения в личной жизни ее основателей. В июле 1968 года Пол Маккартни, разорвав четырехлетние отношения с актрисой Джейн Эшер, связал свою жизнь с фотографом из Нью-Йорка Линдой Истнен. Через год они поженились. С тех пор Линда стала его музой. Повлиял ли она на решение Пола начать сольную карьеру? Безусловно. Георгий Горанян. Приходит время, когда человеческие взаимоотношения начинают играть главную роль и сильно влияют на творчество и даже на то, что людям надо разойтись. Этот фактор тоже нельзя исключать. Тем более появились две очень активные жены, я имею в виду Линду и Йоку Оно. Если бы у меня в коллективе чья-то жена начала вот так вот внедряться в производственный процесс, я бы лично этого никогда не выдержал. О значении, которое Линда имела в жизни и творчестве Пола, говорит такой факт. Когда позднее, в 1973 году, музыканты его новой группы потребовали взять вместо Линды более опытного участника, грозя уходом из коллектива, Пол предпочел развал группы и уходу Линды. Еще большую роль в судьбе Битлз сыграла женитьба Джона Леннона на художнице авангардистки Йоко Оно. Его прежняя жена Синтия Пауэлл всегда была уверена в недолговечности их отношений. Целиком отдавая себя музыке, Джон мало бывал в семье. Не укрепила их брак рождения сына Джулиан. С Йоко Джон познакомился в 1966 году. По признанию самого Джона, она одна заменила всех, кого ему не хватало в жизни. Йоко ответила ему взаимностью. Однажды Джон из-за сына все же решил восстановить семейные отношения с Синтией, но, узнав, что Йоко, не видя без него смысла жизни, пыталась покончить с собой, приняла сверхдозу снотворного, Джон немедленно вернулся к ней. Постепенно Йоко вытеснил из его сердца и Битлз. По мнению Пола Маккартни, именно из-за Йоко был нарушен союз битлов, для которых до этого личные привязанности не мешали творчеству группы. Дмитрий Шавырин, музыкальный критик. Основная версия распада — финансовая версия. Йоко Оно не поделила деньги с Маккартни. Я с этой версией категорически не согласен. Просто Битлз, как неглупые ребята, поняли, что их время прошло. Потому что уже к тому времени рождалось очень много интересных коллективов. Это Пин Флойд, где во главу угла ставилась музыка, Концептуальные произведения — это иди пепл, где уже жесткие рифы пошли. Зарождение панк-рока началось, и они поняли, что делать им на сцене больше нечего. Мне кажется, именно поэтому они и расстались. В 1969 году Джон заявил «Я ухожу из группы, с меня довольно, дайте мне развод». На некоторое время Джона уговорили остаться в группе, но в 1971 году Маккарт неофициально объявил о распаде группы. В том же году Джон и Йоко переехали в США. До роковой встречи с Чапменом Леннону оставалось 9 лет. Джон. Напомним, что впервые Джон был в США в составе группы «Битлз» в 1964 году. Через год перед их очередными гастролями в США Джон Леннон в интервью сделал смелое заявление. «Христианство рано или поздно и живет себя, оно исчезнет, уже сейчас популярнее, чем Иисус Христос». Реакция в США была немедленной. «Богохульник». Заявление Леннона положило начало досье, которое завело на него ФБР. Следующим документом в этом досье явилось высказывание Леннона, сделанное уже в США, когда гастроли подходили к концу. Война во Вьетнаме несправедлива, с какой стороны на нее не посмотри. Это все, что мы можем сказать, находясь здесь, в Америке. С того времени активная политическая деятельность надолго вошла в жизнь Леннона, а кредо — неприятие милитаризма в его творчестве. Оставаясь верен своей позиции, Леннон участвовал во многих политических акциях, тем самым привлекая к ним молодежь. Его влияние на общественное мнение было бесспорным и вызывало все большее раздражение ФБР. Досье Леннона пополнялось все новыми и новыми материалами, антивоенным фильмом «Как я выиграл войну» многочисленными пацифистскими высказываниями и песнями. Молчать больше нельзя, я буду отвечать на вопросы о войне. Миром правит жадность и предрассудки. Сон кончился, пора браться за дело. Творчество Леннона воспринималось ФБР как призыв к бунту. Началось гонение на музыканта. В Лондоне было сфабриковано дело о наркотиках которые подкинули в квартиру Джона, впоследствии это дело послужит основанием отказать Леннону в виде на постоянное жительство в США. Забегая вперед, скажем, что лишь в 1976 году, после пятилетней тяжбы, он при помощи адвокатов сумел добиться этого документа. В США, после появления таких композиций, как «Власть народу», «Мама, я не хочу быть солдатом», Джоном заинтересовался Цейру. За ним устанавливается постоянное наблюдение. В 1976 году в интервью журналу Крим Леннон сказал, «Я точно знаю, что мой телефон прослушивался и что за мной следили. Я заметил слежку в 1973 году». За ними только следили. Во время предвыборной кампании Ричарда Никсона в Майами, куда Леннон собирался поехать, была запланирована провокация в результате которой Леннона должны были устранить. По случайности Леннон в Майами не поехал. В 1975 году, после рождения сына Шона, Леннон взял тайм-аут. На протяжении пяти лет, испытывая со стороны американской администрации психологический прессинг, и измотанный морально и физически, он прекратил всю свою деятельность и политическую, и музыкальную. Джон и Йока практически не выходили из дома. Лишь в 1979 году Леннон вернулся к творчеству. Я хочу спросить поколение, выросшие в трудные 70-е, как ваши дела выжили, так давайте делать 80-е прекрасными. Но все оборвалось. Вечером, 8 декабря 1980 года. Евгений Маргулис. Что бы он делал дальше, никто не знает. Но я мечтал бы о том, чтобы они собрались вместе и что-то сделали, а насколько ранний уход, не ранний уход, каждому отпущено, сколько отпущено. Казалось, все было ясно. Убийца арестован на месте преступления и признал свою вину, а суд, не производя следствие, определил меру наказания. Но остались под вопросом причины убийства, которые Чапмин так и не смог объяснить. Это, а также некоторые обстоятельства убийства, вызвали к жизни версии, говорящие о том, что не все было ясно и понятно в этом преступлении. Версия первая. Слава. Марк Чапмин родился в Атланте в октябре 1955 года. Детство его прошло, как у большинства американцев, а от сверстников он отличался лишь излишней впечатлительностью, постоянным нервным напряжением и острым желанием самоутвердиться. Наркотики, которые он попробовал в 14 лет, снимали это напряжение. Но после призрачного сна, возвращаясь в действительность, Чапмин еще больнее воспринимал реальный мир, а главное свое место в нем. В шестнадцать лет он неожиданно изменил образ жизни, отказавшись от марихуаны, и заявил: Бог говорил со мной и дал понять, что я должен проявить все лучшее, что заложено во мне. Работая с детьми в Христианском союзе молодежи, куда он устроился, помогла ему, наконец, самоутвердиться, почувствовать силу своего авторитета. Вскоре в его жизни. Произошло важное событие. Он прочитал роман Селлинджера «Над пропастью воржи. Искаженно истолковав философию героя романа, Чапмин стал постоянно сверять себя с ним, находя в любимом герое своего двойника. В тот же период Чапмен увлекся рок-музыкой. Вершиной его поклонения стала группа «Битлз», а во главе этой вершины был Джон Леннон. Чапмен соглашался с философией его песен, с его призывами к любви и миру, и, следуя идеалам Леннона, остро чувствовал духовную близость с ним. В свою комнату Чапмен сплошь украсил портретами музыканта. Стараясь подражать кумиру, Чапмин научился играть на гитаре, но вскоре понял, что уровня Леннона он не достигнет никогда. Иллюзии исчезали. Осознание собственной ничтожности, раздражение против самого себя из-за несбыточности и высоких стремлений даже против своей внешности привели к депрессии и к попытке самоубийства. Психиатр, лечивший тогда Чапмина, поставил диагноз «депрессивный невроз без психиатрических отклонений». Выйти из депрессии не помогали ни лечению психиатра, ни метания по миру. Он полностью лишился душевного равновесия. Не помогла и женитьба в 1979 году на американке японского происхождения Глории Абе, которая явно состоялась как подражание Леннану. Из головы Чаппинон не выходил его кумир. Уже находясь в тюрьме, через восемь лет после убийства он поведает миру, «Я чувствовал себя совершенно разбитым. Меня бесило сознание того, что я буду лжеленным. Я рассматривал его фотографии. Поставьте же себя на мое место. Вот он стоит на крыше роскошного здания, так молот и прекрасен. Он призывал нас развивать воображение, не быть жадным, и я верил ему». Все стены моей комнаты были увешаны фотографиями бетлов. Я верил, что они делают все это не за деньги. С десяти лет я пропитался правотой Леннона, я принял его всем сердцем. Он не только принял его всем сердцем, он идентифицировал себя с Ленноном. Раздражение против себя перешло в раздражение против музыканта. В душе он творил суд над Джоном, часто заводя разговоры с женой о его предательстве взглядов на жизнь, на мир и любовь. Наконец в его сознание пришло убеждение, что надо выходить из мучительного тупика, в который он загнал себя. Дальше он действовал четко по плану.